Глава одиннадцатая. Ноябрь 1961 года. Лиза отцепила от шторы с окна, выходящего на Рейнсбергерштрассе, первое тяжёлое кольцо и закашлялась от облачка пыли, поднявшегося от плотной материи. За столько лет жизни в этой квартире ни ей, ни Паулю не приходило в голову снять портьеры с карниза и выбить их, как ковры. Сами шторы — Почти тридцать лет назад выбирала мать, и она же научила бы Лизу и Пауля их чистить, будь дети чуть постарше, когда она умерла. Девушка сняла портьеру, перебирая в уме скудные воспоминания о маме, образы на грани сна, каштановые волосы, еле слышный ласковый шёпот. Теперь Лизе самой предстояло родить ребёнка. И она жалела, что не смогла поделиться с мамой своими радостями и горестями, мечтами и планами, успехами в учебе, неловкостью от первых месячных, болью от первой любви. А еще рассказать об Уле и той жизни, которую они вместе создали. Видимо, о матери сегодня думали и остальные домочадцы. Отец у себя молча разбирал ящики комода, куда она когда-то складывала вязаные свитера. Пауль в гостиной благоговейно заворачивал в бумагу безделушки, стоявшие на каминной полке и чудом уцелевшие в бомбёжке в 45-м, когда вся посуда попадала и разбилась. Призрак мамы по-прежнему витал в тёмных углах квартиры. Вдыхал жизнь в каждую скатерть, в каждый стол или кресло, в каждую картину, которую мать когда-то выбирала. Но вот останется ли память о ней в старых вещах, когда они переедут в новое жилье на Шталин-аллее? Лиза открыла окно и вытряхнула шторы, осыпав улицу пылью, скопившейся за два десятилетия. Мать умерла под конец войны, когда солдаты хлынули в Берлин. Пожилые горожанки еще не забыли их широко раскрытых, горящих злобой глаз, но старались об этом ничего не рассказывать. У Лизы, к счастью, не сохранилось никаких воспоминаний о том страшном времени, либо потому, что она тогда была слишком маленькой, либо потому, что мозг предпочел убрать жуткие картины в дальний чулан подсознания. Сама она толком не знала, что случилось, но много лет спустя слышала горестные разговоры о том, как отец оказался погребен в руинах операционной, а в квартиру в этот момент вломились военные. Они нисколько не дрогнули, когда молоденькая еврейка, которую родители Лизы годами прятали в крошечной нише между кухней и спальней, внутренний голос подсказывал, что ту девушку звали Элли, взмолилась о пощаде. Пауль, ещё совсем ребёнок, бесстрашно пытался дать отпор, но его так сильно ударили по голове, что очнулся он аж почти через сутки. Дверь кухни распахнулась, и в гостиную вышла Анна с картонной коробкой в руках. «Вся посуда здесь», — прощебетала она и поставила коробку на стол. Пауль завернул в бумагу подсвечник и заключил Анну в объятия. «Ты чудо!» похвалил он и смачно чмокнул свою избранницу в щеку. Они с Паулем познакомились примерно месяц назад, и Анна влилась в их семью с обескуражившей Лизу стремительностью. Теперь Анна со своей лучезарной улыбкой, одетая в очередной практичный наряд из государственного магазина, постоянно путалась у Бауэров под ногами и настаивала на том, чтобы все делалось так, как она считает правильным. Казалось, она по определению не способна никому и слова дурного сказать, но было в ней и врождённое упрямство, не уступающее упрямству самой Лизы. Это до крайности бесило. Неужели Анна считает, что мир должен вращаться вокруг неё? «Стараюсь, как могу», — ответила та и обвела Пауля ручками-палочками за шею. «Анна вообще была какая-то деревянная». Плоская, как доска, волосы обрублены совсем коротко, светлые глаза кажутся неестественно большими из-за впалых щек. Лиза считала ее слишком тощей и не слишком красивой. Но Анна зацепила Пауля как ни одна другая девушка, даже самая привлекательная, интересная и неординарная. Поэтому Лиза полагала, что какая-то изюминка Ванни все-таки есть. К тому же мне нравятся вещи собирать. — добавила Анна. «Ещё бы», — пробормотала Лиза, не заметив, что говорит вслух. Подняв голову, она увидела, что паул и Анна смотрят на неё с одинаково озадаченным выражением лица. «Я к тому, что у Анны так споро всё получается. Я же пионерка-тальмановка, когда-то успела немало палаток упаковать и знаю, как это делается». Анна разулыбалась и отсалютовалась с пионерским девизом «Всегда готов!». Лиза сдержала порыв закатить глаза и убрала штору с подоконника. Но, разумеется, Анна была пионеркой. Лиза так и видела, как та в непременном галстуке бегает по лесам и выкрикивает революционные лозунги, которые партийные функционеры превратили в популярные песенки. «Ты ж моя умничка!» — изрёк Пауль, нежно поцеловал Анну в щёку и вернулся к каминной полке. Перспектива получить столь же примитивный комплимент от Ули внушала Лизе отвращение. Однако она знала, что в устах брата это величайшая похвала. «Всегда готова помочь!» Будто в подтверждении его слов Анна прошла к окну и подобрала волочащийся по полу край шторы, которую держала Лиза. «Вот так проще!» — улыбнулась гостья, и с бесцеремонной деловитостью принялась складывать ткань, а Лиза еле успела прикусить язык, чтобы не съязвить. Она понимала, что несправедливо к Анне. Та искренне старалась помочь, и без неё собрать вещи было бы гораздо труднее и дольше. «Боюсь, мне пора бежать!» продолжила Анна, почти силком вырывая сложенную штору из рук Лизы. «У меня после обеда пары, ну вы знаете, анатомия». В этом заключалась ещё одна причина, почему Лиза так её не переваривала. Анна училась на втором курсе медицинского факультета университета Гумбольта. Неужели Пауль не мог выбрать другую подружку? «Что ж, мы запросто справимся без тебя», — натянута улыбнулась Лиза. Анна заметно сникла, но все же вежливо попрощалась, будто и не уловила презрения в свой адрес. «Могла бы вести себя с ней полюбезнее», — проворчал Пауль, беря коробку с посудой и направляясь вслед за Анной. Она всего лишь хочет подружиться. К ночи квартира почти опустела. Отец уехал в новый дом, чтобы потихоньку разбирать вещи, а Пауль — который решительно не позволял беременной сестре таскать тяжести, мотался туда-обратно на грузовике. Лиза вызвалась остаться в старой квартире, пока брат не вернётся за последними коробками. Лиза представляла новый дом, сияющую бытовую технику и чистейшие окна. Паулю и папе очень нравились светлые коридоры и новенький кухонный гарнитур с пластиковой столешницей, шпрелекартовская этажерка — Компания «Шпрелекарт» была очень известна в ГДР и производила удобную в эксплуатации мебель. В гостиной и детская, которую оборудовали специально для будущего малыша Лизы и выкрасили в жизнерадостный желтый цвет. «Чего еще желать?» — провозгласил Пауль, когда они загрузили в машину очередную партию коробок. «Того, чего больше не будет. Подавать сигналы западным берлинцам запрещалось», Но Лиза всё равно зажгла лампу и подошла к окну. По ту сторону стены в квартире Ули свет не горел, и девушка сжала губы, стараясь не поддаваться разочарованию. Она надеялась в последний раз посмотреть на любимого, прежде чем расстанется с ключами от квартиры. Наверное, он уже начал копать. Может, в этот самый момент Ули стоит по колено в земле, и постепенно прокладывает путь к Лизе. Эта часть плана осуществлялась легче всего. Сложнее было найти в Восточном Берлине безопасное место, куда мог вести тоннель и куда Лиза могла проскользнуть незаметно и для бдительных пограничников, и для ФОПО. Она отошла от окна, жалея, что почти не участвует в собственном спасении. Лиза всегда умела мыслить практически и привыкла сама пробивать себе дорогу в жизни. Она ведь и учиться на Западе решила сама, да и вообще старалась выискивать способы воплотить мечты без чьей-либо помощи. Если бы она оказалась на Западе, а Уля на Востоке, взялась бы за лопату и вырыла бы тоннель, но здесь ей оставалось только сидеть сложа руки, пока друзья геройствуют, и ждать». Она покрутила на пальцы помолвочное кольцо. Наверное, если хорошенько подумать, она тоже сумеет кое-что сделать. Например, тайком поговорить с другими восточными берлинцами, Акселем, родственниками Юргена и другими диссидентами, которые точно так же стремятся попасть на Запад. Как-никак, у Инги не получится постоянно ездить в восточный Берлин. Примелькается пограничникам и вызовет подозрение «Зато Лиза может действовать изнутри ГДР, чтобы основательно подготовить побег и убедиться, что тоннелем получится пользоваться, и усилия Ули себя оправдают». «Лиза!» — окликнул её Пауль. Он стоял у открытой двери квартиры, держа под мышками две набитые скарбом коробки. «Это последние. Ты готова?» «Только ключи остались», — ответила она, И брат обхватил обе коробки одной рукой и полез в карман. «Мои тоже положи, и папины», — попросил Пауль и бросил Лизе две связки, после чего задумчиво обвел взглядом голые стены. «Конец эпохи, да?» «Конец эпохи», — согласилась Лиза. Она думала, что брат сейчас развернется и уйдет, но он привалился к дверному косяку и пристроил коробки на согнутом колене. «Знаешь, как на новом месте красиво? И дело не только в том, что там всегда есть горячая вода, а из окон не дует» — брат многозначительно посмотрел на нее, «а в том, что там нет никаких призраков, никаких неприятных воспоминаний». Он так прямо выразился, что у Лизы сердце зашлось. «Знаю, тебе тяжело было собирать старые вещи», — начала она, но Пауль только отмахнулся. «Я не про своих призраков. Уж они-то останутся со мной везде и всегда. А вот твои...» «Я про то окно». Он скользнул взглядом поверх ее плеча, и она догадалась, что он смотрит на дом Ули. «Воспринимай переезд как возможность начать жить с чистого листа. В новой квартире мы все начнем сначала». «Начнем сначала». «Неужто Пауле впрямь думает, что это так просто?» «Ты иди, а я сейчас спущусь». Она ещё постояла в квартире, наслаждаясь звенящей тишиной родного дома. Потом глянула на тёмный квадрат окна ули и взвесила на ладони три связки ключей, на каждой по три штуки — от входной двери, от подъезда и от кладовки в подвале. Ещё раз покосившись в окно, Девушка резко развернулась и вышла на лестничную клетку, но напоследок сняла по ключу с двух колечек, со своего от квартиры, а с комплекта Пауля от чулана. «Ключи вечно теряются», — подумала Лиза, заперла дверь и бросила все связки в почтовый ящик. «И кто докажет, что мы не посеяли их сто лет назад?» Она не знала, куда приведет тоннель Ули, но решила предложить свой вариант, когда в следующий раз — увидеться с инги лиза зачеркнута моя дорогая лиза зачеркнута любимая лиза инги рассказала мне новость и я не знаю плакать мне или смеяться. Мы так часто говорили о детях, что сейчас у меня ощущение будто исполнилась моя самая заветная мечта, но только в самых кошмарных обстоятельствах. Но меня пугает не само появление ребёнка, а мысль о том, что я не смогу растить его вместе с тобой. Мне тошно, что я сейчас не рядом, что не держу тебя за руку в такой сложный момент. Наверное, мы вели себя безответственно. Но тогда это не казалось безответственностью, а теперь кажется, ведь ситуация кардинально изменилась. Знаю, если пошлю тебе письмо, ты никогда его не получишь, поэтому я решил теперь вести дневник, делиться в нем мыслями и чувствами, всем, что мне захочется сказать тебе и малышу, пока у меня нет возможности поговорить с вами лично. С любовью, Ули.